Глава 64. Побег. Лера. «Стойте! Не подходите!» Попятилась я назад от коронованного маньяка. «Тебе не нужно бояться меня, дорогая. Я никогда тебя не обижу!» Заверил Дарьон, даже не думая останавливаться. «Не могу обещать вам того же!» Парировала я в панике. Еще пара шагов, и спина оказалась припертой к книжному шкафу. Все, дальше отступать было некуда. «Ты такая красивая!» «Сладкая, нежная, в тебе столько огня!» — попытался он задобрить меня комплиментами. «Я так хочу узнать о тебе все, понять, что ты любишь в нарядах, драгоценностях, еде и в постели, чем тебе нравится заниматься. Мне хочется баловать тебя, выполнять твои капризы, доставлять удовольствие, узнать все твои секреты». «Не трогай меня, фантик ушастый!» — перешла я на «ты», уже забыв об этикете. «О, так ты вспомнила нашу первую встречу?» Мягко рассмеялся он. «Ты не представляешь, как сильно я жалею, что отдал тебя и Ситару. Мне часто снится, как легко моя магия впитывается в твое восхитительное тело. Прокручиваю этот момент в голове снова и снова. Ведь ты моя, а я твой. И в моей жизни больше не будет других женщин. Только ты моя несравненная». Миг, и он заключил меня в крепкие объятия, накрывая рот поцелуем. Отпихнуть от себя этот венценосный шкаф не получалось. Вроде не такой мускулистый, как Айс, а все равно сильный, зараза. И размахнуться для пощечины тоже не было возможности. Поэтому, дико вырываясь, я укусила короля за губу и смогла выдохнуть. «Хочешь узнать один мой секрет?» «Конечно!» Мужчина заинтригованно замер, и я смогла применить свой коронный прием. Заехала коленом в пах со словами «Белочки не сдаются». Как и в прошлый раз, Дарион с коротким схлипом согнулся пополам, выпучив глаза и пытаясь что-то сказать. Чтобы посильнее охладить пыл этого сексуального агрессора, я вдобавок от души шарахнула его по голове толстенным фолиантом, который так удачно подвернулся под руку. С коротким обиженным «Дзинг» с монаршей головы слетела корона и покатилась под стул, а ошалевший от моего сопротивления он что-то промычал и рухнул на колени. Не знаю, вправила ли я ему мозги на место этим ударом, проверять не рискнула. Схватив со стола окаянный графин с любовным пойлом, я изо всех сил швырнула его в окно. К счастью, стекло разлетелось на осколке, открывая мне путь к свободе. «Лера, стой! Не надо!» Сдавленно прохрипел ударен, но я уже обратилась с белкой и вылетела в окно с четвертого этажа. Дальнейший побег проходил, как в тумане. Слабо отложилось в памяти, как зацепилась за верхушку какого-то колючего дерева. Поцарапалась об нее. Как эта ветка спружинила, откидывая меня дальше, на соседнюю пальму. Как я спустилась по стволу на изумрудную травку и понеслась к воротам, словно меня преследовали все гончие этого мира. Смутно помню, как добежала до нашей кареты и запрыгнула на Гастона истошно вереща. А вот ужас на лице дворецкого, когда на него набросилась окровавленная орущая белка из зада отпечатался в памяти навечно. «Святые небеса!» – вопил Гастон, пытаясь отцепить меня от себя. Я же в панике пыталась залезть во внутренний нагрудный карман его камзола. Не знаю, как у меня это получилось, но с моей лапки слетел небольшой светящийся шарик, который впечатался в лошадиную попу, и конь, испуганно встав на дыбы, рванул подальше от королевского дворца, увозя нас домой. Гастон чудом успел ухватиться за вожжи и прекратил попытки выковырять бешеную белку из своего кармана. Я притихла, переводя дыхание и лихорадочно соображая, что делать дальше. Как мне спасти Айса? «Выход был только один. Надо позвать на помощь Эверета, Ирорха и Ника, и даже этого Ирлинга Кайла. В конце концов, Айс ему жизнь спас. Вот теперь пусть возвращает должок». госпожа Валерия, это вы?» – заикаясь, подал голос Гастон. Я шевельнулась в его кармане. «Но почему вы в таком виде? Кто вас пытал? И где герцог Клеронель? Что происходит?» Я издала горестный стон. Дворецкий понял, что большего он от меня не добьется. «Давайте мы вернемся в наш замок, там вы успокоитесь и все мне расскажете». Тяжело вздохнул он. В качестве ответа я погладила его лапкой по груди.